Зато во всех этих городах можно купить автомобиль последней модели, электрический холодильный шкаф, мечта молодоженов в домах течет из кранов холодная и горячая вода, а если городок получше и в нем есть приличный отель, то в номере у вас будут три воды: горячая, холодная и ледяная. В городе есть несколько церквей: методистская, конгрегационная, баптистская. Обязательно найдется многоколонное здание церкви христианской науки. Но если вы не баптист, не методист и не верите в шарлатанского бога христианской науки, то вам остается только пойти в мувинг пикчерс, смотреть прекрасно снятую, прекрасно звучащую и о д у р я ю щ у глупостью содержание кинокартину. В каждом маленьком городке есть отличные школьные здания начальной и средней школы. Можно даже считать правилом, что самое лучшее здание в маленьком городке обязательно будет школьное. Но после школы мальчики смотрят в кино похождения гангстеров, играют на улице в гангстеров и б е з к о н ц а стреляют из револьверов и ручных пулеметов машинган, которые изготавливаются игрушечными фабриками в невероятных количествах. Без ы с х о д н о автомобильно-бензиновая тоска маленьких городков. Многие бунтующие писатели Америки вышли из городков Среднего Запада. Это бунт против однообразия, против м е р т в я щ е й и не имеющей конца погони за долларами. Некоторые городки принимают героические меры, чтобы хоть чем-нибудь отличиться от своих однотипных собратьев. У въезда в город вывешиваются вывески, но совсем как над входом в лавку, чтобы покупатель знал, чем здесь торгуют. р е д в е д сити и подпись в стихах. i m a м а т e s t by g o г e в е р м е н тест. Лучший климат по определению правительства. Здесь торгуют климатом. Климат может быть здесь и лучше, но жизнь такая же, как в городах, не имеющих роскошного климата. Главная улица. За большими стеклами стоят автомобили, завернутые по случаю приближающегося нового года в прозрачную бумагу и завязанные цветными ленточками. За стеклами поменьше размером ученые-аптекари выжимают сок из апельсинов или жарят яичницу с беконом. И сквозь весь город, не по насыпи и не через мост, а просто по улице полным ходом проходит длинный товарный поезд, раскачивается и громко звонит паровозный колокол. Это и есть маленький город, все равно будь он Париж, или Москва, или Каир, или один из бесчисленных американских Спрингфилдов.